Глава двадцать вторая. Тем временем в зале объявили начало второй серии боев четвертьфинала и озвучили имена бойцов. Мне они ни о чем не сказали, да и звучали как-то совсем смешно. Поэтому я сосредоточила внимание на собеседнике, который не спешил поддерживать эту самую беседу. Впрочем, к чему слова? Вроде и так все ясно. По крайней мере, моя позиция. Но где ответ? «Меньше всего я хочу вас разочаровать, мисс Кальмо», — наконец заявил Джинкардо, невесело усмехаясь. Сказал бы, что желаю очаровать, но судя по всему, это мне уже не удастся. Жаль, что приходится учиться на собственных ошибках, и жаль, что я сразу не предусмотрел вариант, в котором приворотное не сработает. Но согласитесь, я должен был рискнуть. Вам виднее. Я позволила ему услышать свое недовольство, давая понять, что не в восторге этого методов, после чего решительно произнесла: "Господин Джинкарда". Вдруг перебил меня мужчина, к чему-то прислушиваясь, и я тоже это услышала. «Замена, дамы и господа!» — восторженно вещал комментатор, представляя пару следующих бойцов. «Не уникальное в нашем шоу событие, но все же редкое. Увы, бывает и такое, что боец по каким-то причинам выбывает из строя буквально перед боем, что обычно считается техническим поражением. Но сегодня нам с вами феноменально повезло. На замену покинувшего нас Большого Курта выходит... Барабанная дробь, заинтриговавшая публику и даже немного меня. «Черный Рик, приветствуем, дамы и господа». «Что?» — не поверила я своим ушам и сорвалась с дивана, чтобы спешно пересечь комнату и взглянуть на сцену, где уже поигрывал мускулатуры Рикардо собственной персоной в одних труселях по местной моде. «Вот гад, а!» «Почему гад?» — хитро прищурился его дядя, явно находя происходящее забавным. «Принципиально». Буркнула я с неприязнью, не собираясь вдаваться в подробности. Вместо этого вцепилась руками в перила и устремила пристально недовольный взгляд вниз, дико жалея, что меня сейчас скрывает магическая завеса, которая с моей стороны обозначена лишь легкими колебаниями воздуха. Скажите, что подвигло вас вновь зайти на ринг? Тем временем допытывался комментатор, перед этим красочно озвучив былые достижения Черного Рика, который в последний раз радовал зрителей своим мастерством больше десяти лет назад. К честь его будет сказано, они были весьма достойны. Девушка. Не стал скрывать Рик, и я чуть крепче сжала перила, чувствуя, что еще немного, и нанесу непоправимый урон местному имуществу. Она удивительна и непостижима, как космос. Умна и полна тайн, как вселенная. Она еще добра, не по возрасту рассудительна, великодушна и безумно очаровательна. Каждый день рядом с ней настоящее открытие, и я искренне рад, что этих дней будет еще очень много. Это признание? Обрадовался комментатор, на что Рик многозначительно улыбнулся, ничего не ответив вслух, однако настырный мужичонка все не унимался. «Как же зовут эту милую прелестницу, спокорившую ваше сердце?» «О, это...» Выдержав интригу, Рик договорил под понимающий хохот зала. «Секрет». После чего, не скрываясь, послал нашему балкону воздушный поцелуй и объявил. «Все, как ты хотела, милая». И окончательно провел зал в восторг, начав принимать выгодные ракурсы, чтобы каждая из присутствующих здесь женщин оценила его бицепсы, дельты и прочие косые мышцы. «Ты еще бубенцами потряси!» Проворчала я раздраженно и повернула голову на звук разбившегося бокала. Оценила круглые глаза дядюшки Тимура, пожала плечами и легкомысленно заявила. «Я ведь не леди, мне можно и такие слова знать». «Но ты их зачем?» Нервно кашлянул Джанкарда, после чего быстро взял себя в руки, а ситуацию под контроль. Хм, значит ли это, что вы с моим племянником нашли, так сказать, общий язык? Да, с ним приятно дружить. Усмехнулась я криво, делая вид, что не понимаю подтекста вопроса. Очень исполнительный мальчик, сами слышали, все как я хотела. Подскажите, пожалуйста, я прослушала начало, это бойцы среднего веса? Полутяжи. Хищно усмехнулся Химер, как и я, быстро просчитав итог выходки Рикардо. «Да, судя по всему, они сойдутся в финале. На кого ставите?» «Полковник Кольт — великий уравнитель!» Пробормотала я себе под нос очередную мудрость своего мира, после чего гораздо громче добавила. Еще недавно Рикардо честно признавался, что Николас сильнее, и в смертельной схватке ему нет равных. Но ведь это всего лишь кулачные бои, верно? Без магии. Не знаю, не знаю. Предпочту ничью. Иначе выйду на ринг сама и ощеплю этих петухов одним крайне болезненным заклинанием. И нет, не маг-формулой для готовки кур, а косметологической, что в разы эффективнее именно в плане деморализации много возомнивших о себе мужчин. И даже не подумаю намекнуть, что к нему имеется весьма эффективное обезболивающее. Не заслужили. Впрочем, что я накручиваю себя раньше времени? Прищурившись, я какое-то время наблюдала за боем. Рику достался не самый слабый боец, но он даже рядом не стоял со способностями Химера. Быстрый, ловкий, опасный. Кабрера, как идеально заточенный клинок, находил бреша в защите противника и бил, бил, бил. Нокаут на второй минуте не удивил никого. В зал взорвался овациями, экзальтированные дамочки выкрикивали его имя, мужики просто орали и свистели, словно не господа, а какие-нибудь портовые грузчики. Я же... Я вздохнула и поняла, что просто не будет. Только не с моей удачей. Господин Джинкардо, мы закончили? Я обернулась к Химеру и спокойно встретила его изучающий взгляд. Флакон с живой водой небрежно валялся на диване, мужчина даже не подумал забрать его, пока я отвлеклась на его племянника. Если да, с вас сто золотых, и я пойду. Вы совершенно не умеете хитрить и интриговать, но при этом в сотни раз загадочней самых опытных куртизанок и императора. Задумчиво протянул Джинкардо и кивнул. Да, не вижу смысла удерживать вас здесь силой. Я увидел и услышал все, что хотел. Не скажу, что доволен. Он на мгновение скривил губы, но практически сразу вернул лицу доброжелательное выражение. Но, «Ну, видно, такова судьба. В любом случае, был рад вас видеть. Надеюсь, в ближайшую пару сотню лет мы друг друге не разочаруемся. С этими словами хозяин половины города подошел к бару, вынул из-за бутылок мешочек с монетами и вернулся ко мне, вручая его со словами «Позвольте проводить вас вниз». Отказываться не стала, прекрасно понимая, что даже те несчастные пятьдесят метров, отделяющие меня от друзей, могут стать полноценной полосой препятствий с неучтенными кавалерами, покушениями и прочей белибердой на которую так щедро мироздание. А дядя Тимур обещал Рику мою безопасность. Вот пусть и выполняет обещание. Слышал, вы приобрели почтовую шкатулку. Небрежно отметил старший химер, когда мы уже ступили на лестницу, ведущую вниз. Не подскажете ее пропускную способность? Для писем. Я бросила на спутника озадаченный взгляд. К чему ему эта информация? Не сочтите за наглость, но я бы хотел дать вам один полезный совет. Джинкардо выдержал паузу, убеждаясь, что я его внимательно слушаю, после чего невероятно серьезно произнес. «Приобретите шкатулку для мелких бандеролей, чтобы с помощью нее отправлять живую воду своим клиентам. Хотя бы тем, кто проживает в отдаленных районах. Понимаю, не дешевое удовольствие, но, поверьте, оно того стоит». Ваша деятельность и сотрудничество с самыми разными слоями населения, скажем так, не всеми одобряется. Развозя живую воду лично, вы можете подвергать себя дополнительной необоснованной опасности. Понимаете меня? Имеете в виду последователи графа Бружецкого? Да, что-то вроде того. Удовлетворенно кивнул Джинкарда, радуясь, что я схватываю его мысли на лету. Я бы с удовольствием и сам подарил вам данный артефакт, но догадываюсь, что вы просто его не примете. И дело ведь совсем не в его высокой стоимости. «Вы правы, не приму», — произнесла я твердо, после чего без лживой благодарности посмотрела мужчине в глаза. «Спасибо за беспокойство и совет, обязательно им воспользуюсь. И знаете, я позволила себе ироничную усмешку. Когда вы не пытаетесь заявить на меня свои права, с вами очень приятно иметь дело». А когда-то прелестные барышни говорили мне совсем другие слова. С напускной грустью вздохнул Джин Кардо, но не стал развивать тему, и, доведя до самого кресла, передал с рук на руки Аллану. «Был рад встрече, мисс Кальмо. Думаю, мы с вами увидимся и завтра на приеме у бургомистра. Но не буду загадывать. В любом случае, желаю получить удовольствие от сегодняшнего вечера. До свидания». Не забыв поцеловать мне руку на прощание, Химер удалился. Я же рухнула в кресло рядом с братишкой и первым делом возмущенно зашипела. «Нет, ты видел, что вытворяет этот гад?» «Который?» — не понял меня Винтерфелл. «Рик!» А что тебе не понравилось? Удивился дракон. Ты разве не этого добивалась? Что? Я уставилась на него в абсолютном и откровенном потрясении, не веря, что слышу именно это. И от кого? От собственного брата. С ума сошел? Ну... Алан все еще не понимающий хмурился. Хорошо, допустим, ты совсем не это имела в виду. Но что тебя так злит? Ну вышел, ну размялся. Ничего же непоправимого не произошло. Это пока. Дела я мрачно. «Но что будет в финале? Ты подумал?» «А что будет в финале?» Повторил за мной дракон, и только через секунду в его глазах появилось осознание проблемы. «Ох, а я еще удивился, чего Рик в полутяже полез? Он ведь самый что ни на есть средний вес». «И что? Думаешь, поубивают друг друга?» И сам же себе ответил. «Да ну не, смысл?» Подумал еще, покосился на меня и хмуро уточнил. «Или я еще чего-то не знаю?» «Я ловлю себя на этой мысли всю последнюю неделю», — вздохнула я безрадостно и похлопала братишку по руке, под конец сжав мужские пальцы. «В любом случае, обещай, что будешь на моей стороне, и если что, поможешь мне добить обоих, и плевать на их самомнение, у меня нервы!» «Не обещаю, что у нас это получится!» — по губам Алана расплылась хищная ухмылка истинного дракона. «Но мы, по крайней мере, попробуем». За разговором и переживаниями о грядущем финале совершенно незаметно прошел второй раунд, и снова объявили короткий перерыв. Нортон, выглядящий задумчивее обычного, отошел, но Алан без лишних просьб остался со мной, и я была ему благодарна. То, что вечер только набирает обороты, стало ясно практически сразу. Не прошло и минуты с момента начала перерыва, как я почувствовала на себе сначала чужой пристальный взгляд, а затем увидела и его обладателя. Его еще тут не хватало. Мисс Кальмо. Какая неожиданная встреча. Леонель Монтего, новый граф и хозяин вампирских земель, приблизился ко мне сразу, как только понял, что замечен. Если бы не его прошлая выходка, я бы никогда не заподозрила в приятном молодом человеке малость неадекватного вампира, но память на такие вещи у меня всегда была хорошей, а зла я в принципе никогда не прощала. В общем, не рада я ему была и руки не подала, когда он протянул свою. Здравствуйте, ваше сиятельство. Кивнула нейтрально, не улыбаясь даже губами. Быстро сообразив, что я не расположена вести светские беседы, Леонель слегка замялся, но все же попытался снова. Отдыхаете? Вам нравятся кулачные бои? Честно сказать, не ожидал вас здесь увидеть. Я здесь с друзьями, произнесла сухо. На самом деле я противник насилия. Краем глаза заметила, как Аллан старательно прячет улыбку в кулак, но не стала его за это прилюдно порицать. Дома получит! Но сегодня на ринге выступает наш коллега, и мы пришли его поддержать. А вы здесь один? «Да, увы», — развел руками граф. «Задержался в городе по делам общины, но Глория занята срочным заказом и пришлось развлекать себя самому. Завтра еще посещу Бургомистра и на днях отправлюсь в замок. А вы...» — пытливый шаря глазами по моему лицу, вампир выпалил. «Не желаете посетить мой замок с дружеским визитом? Например, к концу следующей недели. У нас в горах весной чудесные виды». «Не желаю», — произнесла я твердо. чтобы вам не казалось ваше сиятельство вы мне не и близко общаться с вами я не собираюсь боитесь поджал губы вампир при этом почему то неприязненно поглядывая на алана естественно фыркнула я даже и не думая его разубеждать знаете ли мне дорогие моя жизнь и каждая капля моей крови мне тоже возмущенно воскликнул леонель и мне на мгновение показалось что мы с ним говорим на разных языках Или парни солгали мне, рассказывая о сути его интереса? Я даже нахмурилась, не желая быть обманутой в таком немаловажном вопросе, и вопросительно взглянула на братишку. Вот только ответил мне вампир, торопливо присев на свободное место справа от меня, хотя я и не разрешала. Мисс Кальмо, позвольте объясниться. Поколебалась, но кивнула. Не стоит терзаться в сомнениях, когда рядом сидит источник информации. Хорошо, я вас слушаю. Вы... я... Немного суетливо начал Леонель, но потом шумно выдохнул, взял себя в руки и куда более собранно продолжил. «Во-первых, я хочу извиниться. Я безумно сожалею, что напугал вас своим поведением этим утром. Клянусь, это было не ненамеренно. Все дело в том, что вы моя невеста». «Ну вот, а так все хорошо начиналось». «Вы что-то путаете, граф. Я не невеста, и уж тем более не ваша». Отчеканилась неприязнью. «Нет-нет, вы не поняли». Запротестовал вампир, порывисто касаясь моей руки, но я тут же убрала ее прочь, дабы не соблазнять его лишний раз. И так уже не знаю, как прогнать. Не закатывать же скандал в центре клуба. Невеста — это такой термин в нашей среде. Понимаете? Судорожно взлохматив волосы, Леонель устремил на меня полный невыразимый муки взгляд. Вы женщина, которая может стать мне равной, не погибнуть, заразившись вирусом вампиризма, а воскреснуть с новыми силами, жить сотни лет и не стареть, стать моей супругой и родить мне ребенка, Стоп, стоп! Я резко приподняла палец, запрещая ему продолжать городить эту чушь, и окончательно плюнула на приличие, презрев всяческие политесы. Достал! Леонель, прекрати. Повторяю в последний раз: Я не твоя. И не стану. Да, возможно, я пахну, как могла бы пахнуть твоя невеста, но это не мой путь. Я отказываюсь. Ищи и обретешь, но в другом месте. Я ясно выразилась. Но почему? не унимался вампир. подаваясь вперед и буквально пожирая меня умоляющим взглядом. Я не глуп, не жесток, титулован, богат. Я создаю невероятно сложные и востребованные артефакты. У меня множество связей в самых разных кругах. Я буду боготворить тебя. А я? Хмыкнула, ни капли не впечатлившись перечислением того, что и так меня окружало. Разве что титула нет. Но ну и хранитель священного родника — это вам не сторож склада с досками. Это очень и очень ответственная должность, доставшаяся мне не только по праву рождения, но и за душевные качества. Хотя, будь я на месте женщин рода, еще бы хорошенько подумала. Просто у нас выбора не было. Она так бы подумала. А ты просто... Лионель все же завладел моей рукой, оказавшись проворнее меня, и крепко ее стиснул, прижимая к своей груди. Просто будешь моей. Много вас таких желающих. Проворчал Алан, грозно приподнявшись со своего места. Но тут объявили начало полуфинала, вернулся на свое кресло сосредоточенный Норт, бросивший на Лео хмурый взгляд. И братишка тоже неохотно сел обратно, перейдя на шипение, чтобы мы не стали эпицентром всеобщего внимания. Отпусти, Шанаю, сейчас же. И так уже люди косятся, а мы еще даже не ругались. Я не могу, вымученно признался Леонель, стискивая мою руку так, что становилось больно, и с надрывом прошептал. Только не так. Но я понимаю, я посижу с вами немного. Можно? Мысленно изобразив фейспалм, я прекрасно понимала, что необходимо избавиться от Лионеля как можно быстрее, чтобы ему в голову не пришла очередная гениальная идея. Но к своему собственному изумлению оказалась слишком жалостливой и в итоге кивнула. Надеюсь, не пожалею. «Спасибо», — просиял граф как мальчишка и принялся аиство целовать мои пальцы, заставляя испытывать жуткий стыд. «Не за себя, нет, за него!» — дурацкие инстинкты. «А ведь такой милый мальчик! Как же ему не повезло по жизни!» «Хватит!» — шикнула я, не вытерпев уже через минуту лобызаний, и на удивление меня послушались. Выглядел вампир при этом откровенно пьяным, но не агрессивным, что радовало. Руку мою он так и не отпустил, снова прижав к своей груди, но хотя бы больше не слюнявил. Первый бой, второй, третий. То, что Лионелю осталось жить совсем недолго, я поняла сразу, как на ринг вышел дракон. Первым делом найдя меня взглядом, Николас улыбнулся, но улыбка мгновенно сползла с его лица, как только он мазнул взглядом правее. Черты лица ожесточились, взгляд полыхнул неприкрытой ненавистью, а шею инспектор разминал так показательно, словно планировал побить не бойца на ринге, а вампира прямо сейчас. Я бы и рада вытянуть свои пальцы из невероятно цепкого захвата графа, но он словно приклеился ко мне на суперклей, лаская преданным взглядом и совершенно не обращая внимания на то, что творится на сцене. Зря. Несмотря на негатив, который и не думал скрывать, Ник сумел удержать себя в руках. Ну, почти сумел. Стоило прозвучать гонгу, как он словно с цепи сорвался, и начал безжалостно избивать бедолагу, которому не повезло попасть Вилсуму под горячую руку. Каких-то сорок секунд, и боец пал, захлебываясь кровью. В отличие от восторженного зала, я сердито поджимала губы, совершенно не одобряя подобного поворота. Невиновного-то за что? Это уже некрасиво и совершенно неспортивно. Это уже наводит на крайне нехорошие мысли. Неужели Николас скрытый садист? И этот мужчина хочет стать моим мужем? Да никогда. Почему-то я как никогда отчетливо представила себя на месте мужчины, которого унесли с ринга на носилках, и мне даже поплохело, причем сразу и сильно. Закружилась голова, болезненно заныл затылок, горло горлу подступила тошнота, в висках застучал пульс, и теперь уже я вцепилась в руку графа, которая оставалась приятно прохладной в помещении, где стало безумно душно. Алан! Сумела пролепетать одними губами, чувствуя, что в шаге от полноценного обморока, и видя дракона с окровавленными кулаками уже в мутной дымке. «Шанни, что такое? Тебе плохо?» Мгновенно переполошился братец, и, создав вокруг меня прохладное магическое завихрение, зло шикнул на вампира. «Воды, быстро!» Кажется, я все-таки ненадолго отключилась, потому что пришла в себя полулежа на коленях у драконьего принца, на моем лбу лежал влажный платок, у губ находился бокал с водой. а в ногах прямо на полу сидел бледный граф и почему-то снимал с меня обувь. Что примечательно, соседи не обращали на нас ни малейшего внимания, и присмотревшись, я поняла, что нас окружает некая магическая преграда. Гадать не стала, предположив, что это элементарный отвод глаз. И даже если что-то другое, то конкретно сейчас это волновало меня меньше всего. «Пей», — встревоженно попросил Алан и помог мне сделать первый глоток. Второй пошел лучше, но я не спешила давиться, цыдя практически по капле. «Что с тобой?» Я не обнаружил чужеродного магического воздействия. И амулеты ничего не показали. Шанни? Банальный нервный срыв. Пробормотала я убита, начиная догадываться, что нервная система именно этого тела куда слабее, чем я привыкла. Душно тут, а я вся на нервах. Спасибо, мне уже лучше. Леонель, Ахнула я, когда вампир поднял мою правую ногу выше и начал без спроса массировать стопу. Ты что делаешь? На внутреннем своде стопы находится множество нервных окончаний. Смущенно пояснил вампир, но даже и не подумал прерваться. Их массаж поможет тебе прийти в себя гораздо быстрее. Мой наставник обучил меня этой технике еще три сотни лет назад. Я был... Граф отвел взгляд, устремив его на мои пальчики, затянутые в чулок, и я заметила, как судорожно дернулся его кадык. Не сдержан в юности. Массаж определенных точек помогает расслабиться в считанные мгновения. Снять стресс и лишнее напряжение, успокоить нервы, поэтому... Вампир глянул на меня из-под лобья и просительно улыбнулся. Позволь мне помочь тебе. Черт. Чувствую себя заведующей дурдома. Ну и БДСМ госпожой до да кучи. Крайне двойственное ощущение, кстати. Я одного не понимаю. Вздохнула грустно, совершенно не чувствуя сил припираться, И ногу, естественно, выдергивать не стало. Неужели тебе так нравится унижаться? Помочь попавшей в беду женщине не унижение. Насупился вампир, продолжая массировать мою ступню и делая это настолько аккуратно, словно я была из хрупкого фарфора. Тем более своей невесте. «Алан, удари его сам, я не могу», — простонала, прикрывая глаза рукой. «Он издевается надо мной. Лионель, я же сказала, нет!» «Мы просто неправильно начали», — заупрямился граф, «сейчас больше всего похожий на мальчишку, которому не дают его же игрушку, причем абсолютно заслуженную». Нам просто нужно узнать друг друга ближе, и ты сразу поймешь всю выгоду с моего предложения. — Ясно. Словами бесполезно. — Ладно. — Учти, я хотела по-хорошему, — произнесла я мрачно. — Завещание написал? — Завещание? — искренне удивился граф. — Кстати, могу предложить услуги квалифицированного юриста. — хохотнул Аллан, находя происходящее безумно забавным. — Обсуждение текста можем начать прямо сейчас. — Шанни, ты как? «Уже лучше, спасибо». Поблагодарила обоих и села на свое место, На но ноги оставила в руках у Лионеля. «А что? В кои-то веки мне сделают толковый массаж. Даже не знаю, есть ли в городе салоны подобного уровня, чтобы в массажистах числился аж целый граф. Жаль, только целом он останется недолго». За всеми этими перипетиями мы едва не просмотрели бой Джилиана. Наш товарищ выступил молодцом, вдоволь погоняв соперника по рингу и завалив его одним мощным ударом перед самым гонгом. И я даже нашла в себе силы выкрикнуть ему что-то восторженное, от души поаплодировав за великолепный бой. Чисто, технично, красиво. Вот такой бокс мне нравится. Вот это действительно спорт. Еще через два раунда на ринг вышел Рик. Не представляю, как он разглядел могушку Лионеля, который продолжал сидеть на полу и массировать уже мою левую стопу. Но брови Химера недоуменно взлетели вверх, а мне достался крайне озадаченный взгляд. Хм, а что, мы уже не под заклинанием отвода глаз? Ой, как неловко получилось. В общем, все, что я успела, это пожать плечами, и комментатор объявил начало боя. В отличие от Вилсома, который даже не думал скрывать свою злость, Рикардо выглядел как обычно. Разве что хмурая складка не сходила с его лба на всем протяжении раунда, удары были скупыми и мощными, а в завершении мне достались новый пристальный взгляд и недовольно поджатые губы. Ну, простите, сам оставил меня одну. Как видишь, чревато.